Глава третья. Катя Орлова и Сережа Сапожников. Место скорее напоминало фантастические декорации, нежели реальность. Нечто вроде большого грота или пещеры освещали блики света, прорывающегося из-под воды озера. Оно занимало почти всю центральную часть пещеры, оставляя у стен немного сухого пространства. Стены, видимо, включали в себя или кристаллы солей, или какие-то минералы из-за чего весело разбрызгивали падающие на них лучики света, добавляя пещере таинственности. Однако атмосферу волшебства портила мрачная нотка. Вдоль стен стояло множество неподвижных человеческих тел. Люди пребывали в некоем состоянии сна или беспамятства. Их талию, грудь и головы обвивали светлые ремни, которые крепились к стене, тем самым не давая упасть. Руки висели свободно, ничем не закрепленные. Пленники были разные. Взрослые, старые, молодые, даже два ребенка. Тишина разбавлялась только легким плеском волн, о пологий берег. И вот обычный звуковой фон нарушился. Из центра озера медленно поднялась странная фигура. Грубо слепленное тело, без всяких отличительных признаков. Как мог бы нарисовать его ребенок? Палка, палка, огуречик, вот и вышел человечек. Но человечек ли? Отсутствие одежды, внешняя бесполость, грубые, но смазанные, как пальцем пластилин черты лица, все это намекало на искусственность. Существо медленно стало делать обход, задерживаясь у каждого пленника. Протянув руку к спящему, оно к чему-то прислушивалось и продолжало обход. У фигуры девочки неизвестный задержался подольше. Видимо, что-то его заинтересовало, так как в его руках. Откуда-то появилась небольшая конструкция из кристаллов, формой, напоминающей пирамидку. И эта пирамидка засветилась слабым зеленым светом. Постояв так некоторое время, существо двинулось дальше. Обойдя каждого человека, оно с легким шорохом скрылось в озере. Тишину еще сейчас ничто не нарушало. Затем раздался легкий стон, а после детский голос. «Ой, мамочки, что это тут?» Катя энергично поморгала, прогоняя сонную хмарь из глаз. Протерла их руками и удивленно посмотрела на легкие, невесомые белые браслеты на руках. Это не ее. Голова не шевелилась, чем-то прижатая. Еще под грудью давила и на поясе. Неожиданно заболели ноги, как будто затекли. И девочка почти повисла на ремнях, которые удерживали ее. Взгляд испуганно метался по сторонам, девочка пыталась понять, что происходит. Достигнув какого-то уровня, страх вызвал в ее голове воспоминание одного урока по ОБЖ. Закрыв глаза, Катя медленно вздохнула, потом также медленно, задерживая дыхание, выдохнула. Потом несколько быстрых и неглубоких вздохов в определенном ритме и медленный выдох. Сначала все неспешно и, разрывая ритм, второй вариант – Еще и еще. Мысли пришли в норму, стало легче. Но туман в голове и не думал рассеиваться. А ей сейчас нужны ясные мозги. А потому Катя не любила это упражнение, хотя многим друзьям оно нравилось и учиться так было удобнее. Но у нее оно вызывало чисто физиологическое неприятное чувство подташнивания. Наверное, потому что она одаренная, и на нее все действует по-особому. Но делать нечего. Катя представила перед собой первую часть ключа, визуальный знак. Для нее это был обычный, объемный, вращающийся музыкальный скрипичный ключ. Девочка мысленно произнесла вторую часть ключа, вербальную. Лист зеленый и резной, сладко пахнет он мукой. Вот такое, относительно бессмысленное, но легко запоминаемое детским мозгом предложение, в то же время нигде случайно не встречаемое. В глазах сверкнуло, по телу прокатилась морозная волна, стопорщив волоски по всему телу и, разумеется, куда без этого, резко затошнило. Зато в голове та же самая морозная свежесть, до звона мыслей и ясности мышления. Голову удалось освободить до смешного легко. Катя просто сдвинула вверх довольно гибкую повязку или что там это было. Показалось, что давить перестало не только физически. Потом она огляделась, и мороз снова прошелся по коже шершавым языком. Это было страшно. Столько неподвижных спящих людей. Где-то капало, и, казалось, стоит нарушить ритм этого звука, как сразу случится что-то ужасное. Но буквально через мгновение Катя облегченно вздохнула. Рядом стоял Сергей. — Сережа! — шепотом позвала девушка. — Оша! — отразилась от стен. Мальчик не отреагировал. Подняв руки, Катя попыталась включить уник, но он никак не хотел оживать. Наверное, браслеты мешали. Катя подергала их, вроде бы мягкие, но не растягиваются и не слезают. На глаза навернулись слезы, и стало так жутко, что в голове что-то щелкнуло, и Катя уже не помнила, как одной рукой схватила ремень на груди, второй на поясе и закричала. Только звука не было слышно. Раскрыв рот, девочка затряслась, а под ее ладонями стал разрушаться материал фиксаторов. Ей снова повезло. Несмотря на то, что некому было прервать состояние истерики, которое порой может привести к неблагоприятным последствиям, в том числе и для окружающих, почти у всех одаренных, приобретающих свой собственный вид, ее остановила вода. Девочка просто в нее упала. Хорошо хоть не глубоко было, и она быстро пришла в себя, Не захлебнулась. Контроль за одаренными, вернее за их здоровьем и параметрами организма значительно строже, чем за обычными детьми. До сих пор мало кто понимал, что такое одаренность. У каждого она проявлялась по-своему, а организм таких детей еще более остро реагировал на обычное медицинское воздействие. Поэтому оно было весьма осторожным и продуманным. А сейчас, похоже, похитители сломали не только медицинский модуль, но и сам уник. Катя вылезла из воды, зябко повела плечами. Не то чтобы совсем холодно, но прохладно. А может, от необычности ситуации и страха потряхивает. Сделав быструю разминку, девочка согрелась. Наконец, она подошла к своему другу. Он, как совсем недавно, и она, стоял с мирным солдатиком, привязанный к стене. Катя потыкала его пальцем в живот. Видя, что не реагирует, ближе к подмышке. Обычно трудно вытерпеть такое издевательство. Но Сергей все равно не отзывался. «Что же делать?» – прошептала девочка. «Тишина. Все спят. Ведь спят же!» «Наверное, потому что она одаренная, ей удалось проснуться. А почему же еще? так то она обычная девочка. Все же надо Сергея освободить». С этой мыслью Катя недоуменно оглянулась на свое место, откуда она упала. Ремни были разорваны. «Это я, что ли?» – удивилась Катя. «Ведь не помнит ничего. Вот стоит, вот ее захлестывает паника, и вот она уже очнулась от прохлады воды, вполне себе спокойная. Ладно, об этом она потом подумает». Катя схватила ремни, удерживающие тело Сережи, и подергала их. Они совсем не поддавались. Ну, разве что чуть-чуть, как мягкий пластик, но ну и все. Тогда она стянула вверх такой же ремень с головы друга. Голова безвольно свесилась вниз. Аккуратно придержав ее руками, Катя подула Сергею в лицо. Просто она вспомнила, что так ее будила бабушка, когда она не хотела просыпаться. И это сработало и здесь. Сережа издал непонятный звук, то ли полувздох, то ли полустон. «Сереженька!» Катя потрясла друга. «Да же ты!» «А? Что?» Мальчик приоткрыл глаза и вдруг сладко зевнул. «Фух!» — облегченно выдохнула девочка. «Наконец-то! Я уже думала, что только я тут, одна не спящая!» «Где это мы?» — Сережа огляделся. Стоящие люди не вызвали у него тех же чувств, что у Кати, только любопытство. «Нас, наверное, похитили!» — Катя устало села на камень рядом. «Кто?» «Не задавай глупых вопросов! Откуда я знаю?» Девочка раздраженно повела плечом. Сережа подергал свои ремни. «А как ты освободилась?» «Не знаю. Ремни порвались. Видимо, старые были. Помочь?» «Давай». Катя встала, но даже вдвоем у них не получилось хотя бы чуть-чуть растянуть ремни, чтобы выскользнуть из-под них. «Уники не работают, да?» — спросил Сережа и снова стал оглядываться. «Не работают. Думаю, сломали их нам. Или вот эти браслеты на руках мешают. У взрослых-то браслетов нет, только у нас». Ну-ка, попробуй залезть мне в задний карман. Чувствую, что из карманов у нас ничего не вытаскивали. Ну-ка, Сережа уперся руками в стену по бокам и с натугой, как мог, выпятил вперед нижнюю часть тела. И действительно, Катя достала из заднего кармана шортов Сережи странный металлический квадратик. И что это? спросила она, рассматривая разукрашенный предмет. Серебро? Рисунок красивый. «Подарок брата», — ответил Сережа. «Дай-ка сюда. Это зажигалка такая. Я хотел, как полетаем, костер разжечь». Мальчик откинул крышку, нажал на кнопку, и из зажигалки вырвалось небольшое, почти невидимое, но злое шипящее пламя. Сережа поднес пламя к ремню. Брат говорит, что это точная реплика бензиновых зажигалок, которые продавались 150 лет назад. «Зипа» назывались, только начинка тут, конечно, другая. «Да, я вспомнила. Только там колёсико было, кажется». «Говорю уже, начинка другая». «Значит, не реплика». «Не придирайся к словам». С каким-то протяжным свистом полупрозрачный ремень лопнул. Сараза! прошептал Сережа, перекидывая зажигалку в руках. «Греется сильно!» Немного остудив инструмент, Сережа взялся за другой ремень. Скоро и он лопнул, и буквально тут же пламя зажигалки погасло. Сережа потряс ее, но это не помогло. «Странно. Чего это она?» «Хорошо, хоть ремень успел пережечь». Мальчик немного размял руки, ноги, пояс и посмотрел на людей. «Может, кого-нибудь разбудим?» «Давай», — согласилась Катя. «Вон, кто-то в униформе службы очистки. Думаю, он нам поможет». «Как думаешь, что надо делать?» Тихо спросил Сережа, когда они осторожно, стараясь не упасть с бордюра в воду, остановились перед мужчиной. Он был относительно молодой. Лет, наверное, 30. Дети плохо на вид определяли возраст. Тем более, что он вполне мог пройти курс омоложения. Видимо, то же, что и с тобой. Катя с трудом стянула с головы мужчины обруч, который повис сбоку, лишившись своей добычи. Дуть в лицо не пришлось. Чистильщик почти сразу пришел в себя и молча стал смотреть на детей. Его взгляд был спокоен, как будто он прекрасно знал, что случилось. Мужчина быстро изучил обстановку и снова посмотрел на спасителей. «Здравствуйте, дети. Где мы и кто вы?» «Мы не знаем», — сказала Катя. «Вот, очнулись тут. Никого, кроме нас, нет», — дополнил ее ответ Сережа. Чистильщик ощупал свою голову, подергал ремни, продолжая общаться. «Меня зовут Сергей». И меня также, — обрадовался Сережа. Тёска значит, — слегка улыбнулся мужчина. — Екатерина, — по-взрослому представилась Катя. — Очень приятно, — кивнул чистильщик. — Как вы освободились? — У меня была зажигалка. Пережгли ремни, но она сломалась, — грустно пояснил Сережа и шмыгнул носом. — Нет, он не собирался плакать, просто прохладный воздух давал о себе знать. — Значит, нас похитили произнес мужчина. «Меня прямо с задания. А вас?» Дети переглянулись. «Мы на автомобиле тели. Сережа отвел глаза. «Вот нас вместе с ним и своровали. В речку утянули». Сергей внимательно посмотрел на теску, но уточнять не стал. «Интересно. Так, униформа на мне. В карманах, кажется, мелочи остались. Рюкзака моего нигде не видно». Дети заозирались, но смотреть-то особо нечего было. Все и так видно. «Жаль, а то у меня там разное лежало». «Ну-ка». Чистильщик на несколько мгновений закрыл глаза, сделал несколько глубоких вдохов, насыщая кровь кислородом, и вдруг выгнулся, пытаясь разорвать ремни. «У тебя точно больше нет ничего вроде зажигалки?» — спросила Катя, глядя на обмякшее тело чистильщика. «Может, ножик какой?» «Нет», — покачал головой Сережа. «А давай я сбегаю, посмотрю у людей». «Да и, наверное, разбудить их надо». Мальчик посмотрел на чистильщика, который пришел в себя после запредельной нагрузки. Тот собрался что-то ответить, но вдруг замер, глядя на середину озера. «Тихо», — скомандовал Сергей. Дети посмотрели туда же и увидели, что свет, исходящий из-под воды, изменился и словно стал двигаться. «Так, кажется, сюда кто-то идет», — проговорил Сергей. «Вставайте на свои места». Надеюсь, сразу отсутствие ремней у вас не заметят. Я же постараюсь отвлечь хозяев. В общем, посмотрим. Так, не успеваем, быстро-быстро, по местам. Катю и Сережу не пришлось упрашивать. Вернувшись на свои места, они встали, как стояли раньше. Да, ремней на них не было, но кто знает, может и так сойдет. Да и чистильщик обещал помочь. По крайней мере, дети чувствовали себя вполне уверенно с таким защитником. Жаль, конечно, что он привязан, но он же из службы очистки. Сергей. Он спокойно смотрел на слегка подсвеченную поверхность воды и размышлял. Кто их похитил, было непонятно. В принципе, такую операцию, выкрасть чисельщика прямо во время его работы, вполне могли организовать англы. Это в их стиле, и возможностей хватает. Впрочем, нельзя отбрасывать гипотезу, что это мог быть кто-то из наших. Но зачем он кому-то сдался? Какие-нибудь запрещенные исследования? Да необходимости в этом особой нет. Конечно, напрямую над людьми никто давно уже не экспериментирует, вычислительных мощностей и лабораторий и так достаточно, но все может быть. Теоретически, обладая каким-нибудь комплексом с искусственными интеллектами, систему безопасности внутри страны можно обойти, но смысла опять же нет. Езжай куда-нибудь на никем не контролируемой территории, где остались люди, и делай, что хочешь. Значит, здесь другое. Тем более, что часть оборудования осталась на нем. Люди бы его сняли. Связь заглушили, унику свернули мозги. По краю сознания скользила отладочная информация, что он пытается восстановиться, но пока тщетно. Хорошо, хоть его поломка никак не может повлиять на умственную активность человека. Об этом изначально позаботились, когда разрабатывали подобные технологии. Детям тоже повредили уники, ну или заблокировали, судя по браслетам. Сергей незаметно для детей активировал одно устройство в поясе в виде небольшой нашлепки сбоку. Оно быстро построило вокруг чистильщика 10-метровый специальный электромагнитный энергетический каркас, по которому весело побежали наниты. Затем форма каркаса стала меняться, изгибаться, двигаться, пытаясь перекрыть все возможное пространство вокруг. На ниты снимали параметры, ощупывая все, чего могли коснуться. Плюс включился специальный мультичастотный сканер, используемый службой очистки. Это был обычный прибор, позволяющий довольно быстро определить состояние микробной и вирусной микрофлоры вокруг. Наличие живой и неживой материи – Прочие параметры. Был бы рабочим уник, вся картинка окружающего уже была бы в голове. Но Сергея и так учили работать с аппаратом. В общем, с трудом, поменяющейся цветовой палитре на устройстве, при его наведении на разные стороны света, удалось понять, что в пределах доступа аппарата находится 15 человек, трое из которых мертвы. Это плохо. Значит, здоровье пленников не является приоритетом для похитителей. Сергей, когда его похитили, занимался самым обычным делом. Устанавливал полевую систему уничтожения генно-модифицированных растений и насекомых, распространивших свое влияние на часть донских степей. По розе ветров, по ареалу распространения насекомых, по другим параметрам, умники вычисляли узловые точки устойчивости воздействуя на которые, можно было дестабилизировать систему распространения заразы. А он, Сергей, вместе с другими чистильщиками притворял в жизнь эти планы. Вот он ставит цилиндр Ракома Улья в строго определенном месте и только запускает модуль настройки, как вот уже стоит здесь, пытаясь понять, что происходит. Тем временем из воды медленно стало появляться какое-то существо. Сергей с отвращением смотрел на пародию на человека. Он догадывался, кто это. Когда только перевелся на работу в службу очистки, то прошел дополнительное обучение. И некоторое время было уделено чужакам, инопланетянам. Так как вероятность столкнуться с ними, вне контролируемой территории, все-таки была, сотрудникам рассказывали, что может произойти. Вот это и произошло. Похищенные чаще всего не возвращались, а о тех, кто вернулся, им не рассказывали. Поэтому на тренировках уделяли особое внимание психологическому самопрограммированию и контролю, помимо разных боевых техник. Впрочем, такие тренировки проходили все чистильщики, и направлены они были не конкретно против чужих, так как с ними человечество сталкивалось редко, по крайней мере официально, а скорее вообще против любых агрессивных сущностей. Лучшими чистильщиками были ветераны прошедшей войны. И самый главный совет человеку в подобной ситуации был до безобразия простым. Всеми силами стремиться освободиться и добираться до своих. Сергей вздохнул и, заметив, что существо начало разворачиваться в сторону детей, повесил голову. Однако его рука как бы самопроизвольно дернулась. Раздался хлопок ладони о камень. Негромкий. Но существо остановилось и повернулось на звук. Снова дергается рука, как от разряда тока, снова шлепок ладони по стене. Сергей внешне представлял собой сбойный человеческий организм, который случайным образом освободился и находится в состоянии дисфункции. Именно такого внешнего эффекта он добивался. Сработало или нет, но увидев непорядок, Особенно то, что голова человека освобождена от удерживающей повязки, существо, не оглядываясь, быстро направилось к пленнику. Шлепки ног в этот раз сопровождали какие-то звуки, как будто кто-то говорил на непонятном языке в ускоренном темпе. Протянув руки к пленнику, существо вдруг замерло, встретившись с прямым взглядом человека. Одна, две, три секунды неподвижности. И вдруг все понеслось в вскачь. Существо дернулось, но этим самым вызвало взрывную реакцию человека. Тот ловко схватил правую руку похитителя, потянул ее вниз-вправо, разворачивая противника боком, а потом спиной к себе, а левой рукой перехватил шею уже повернувшегося существа. Резкий рывок, к сожалению, не привел к перелому позвонков, и существо стало бить руками по сторонам. Один удар попал по голове Сергея, И содрал часть скальпа, слегка его оглушив. Однако чистильщик лишь на мгновение замер, а потом как-то невнятно хекнул, выгнулся и все-таки сломал врага. Тот еще продолжал бессистемно двигаться, но по этой беспорядочности было видно, что ему настал конец. Не бойтесь, дети! прохрипел Сергей. Все же усилие было чрезмерным он надорвался. Это был раком. Просто раком. «Вам плохо?» – спросила девочка, опасливо перешагивая лежащее тело. Мальчик же присел, дотронулся до лица существа и понюхал палец. Мельком, глянув на чистильщика, потом на девочку, он столкнул тело в озеро. Оно стало медленно погружаться под воду. «Зря. Впрочем, в любом случае вам надо убегать отсюда». Немного отдышавшись и прислушиваясь к боли внутри, сказал мужчина. Быстро достав небольшой пакетик с полпальца длиной, он сжал его в руках, и тот лопнул, как зерно кукурузы на сковороде. Из кулака полезла вата. Получился довольно большой кусок, даже с излишком. Сергей прижал его к ране на голове. Медицинский модуль, к сожалению, тоже не работал. — Нам? А как же вы? — девочка смотрела на Сергея чистыми детскими глазами. Ему даже стало неловко, будто он обманывает ее. «Боюсь, времени совсем не осталось. Смерть, поломка и ракома», — поправился чистильщик, — вряд ли осталась незамеченной. «Сергей, возьмите спас-пакеты». Мужчина достал из правого и левого кармана комбинезона два небольших предмета. «Вот, как пользоваться, знаете?» Дети недоуменно покрутили в руках небольшие цилиндры. «Вижу, что нет. Объясняю». Неожиданно Сергей надрывно закашлялся. Вот же ж. Ладно. Видите, по центру разлиновка, делящая пакет пополам. Поверните половинки в разные стороны, как будто хотите их скрутить. Вот так. Видите, с обеих сторон выскочили гибкие концы. Вытяните и соедините друг с другом. Сами схватятся. Вот так. Получилось кольцо. Не бойтесь. Потяните, чтобы его побольше сделать. Так, чтобы голова пролезла. Хорошо? Теперь поверните половинки в обратную сторону. «Ах ты!» — восхитился Сережа, наблюдая, как кольцо затягивает переливающаяся пленка. «Красиво, правда, Кать?» Девочка кивнула и дунула на пленку. «Нет, пузырь не надуется», — улыбнулся чистильщик. «Теперь просовывайте голову сквозь кольцо, натягивая пленку. Вот так». Мужчина снова улыбнулся, глядя на то, как дети дурачатся. Мальчик пытался языком проткнуть натянувшуюся по лицу пленку, а девочка изображала удушье. Все, поиграли и хватит. Нащупайте на цилиндре шершавую кнопку и нажмите. После указанных действий кольца, которые сейчас находились на уровне шеи, чуть-чуть зажужжали и стали втягивать в себя концы, уменьшая диаметр кольца. «Не бойтесь», — поспешил успокоить чистильщик в ответ на испуганные возгласы детей. «Как видите, теперь пакет плотно прилегает к шее, не пропуская внешнего воздуха. Вот сейчас». Ага, пузырь надулся, теперь вы в скафандре. Механизм спас-пакета сейчас пропускает через себя внешний воздух и фильтрует его. Если спуститься под воду, он будет добывать кислород из воды. К сожалению, водород, получаемый во время реакции, как и выдыхаемый углекислый газ, будут уходить в воду, демаскируя вас. Так что в случае чего придерживайте дыхание, чтобы вас не заметили. Но это не важно. «Это можно так и жить под водой?» – спросил Сережа, тыкая пальцем в пузырь. «Нет, ресурсы пакета небольшие, ведь кислород нужно еще разбавить нейтральным газом, обычно азотом. Механизм его получения внутри аппарата. Но не буду вам мозги засорять лишней информацией. Пока важно то, что я сказал. Возможностей пакета с гарантией хватит на час. М -м -м, учитывая ваш возраст, где-то на полтора часа. Это под водой. В воздухе его ресурса хватит на пару суток. В общем-то, эта работа под водой — дополнительный бонус. Мужчина прикрыл глаза, пощупал пальцами что-то у себя в районе живота, а потом на уровне паха. Поморщился. Вот. Так что, если будет возможность, выходите на воздух, чтобы продлить ресурс пакета. Сергей помолчал. Я бы разрешил вам посмотреть, что у людей в карманах, но времени, чувствую, совсем нет. «Разве что хватит, чтобы сорвать блокирующие повязки. Пробежитесь по-быстрому, перед погружением. Может, вам повезет больше. Ну, удачи». Дети будто только сейчас поняли, что им предлагается идти в воду, в неизвестность. «Туда?» — переспросила Катя, с легким страхом глядя на шевелящуюся и переливающуюся в скудном освещении воду. «Туда, туда. И поторопитесь. Времени нет». Кстати, не забудьте подобрать камни для балласта, вон там, к счастью, лежат кучкой, а то могут быть проблемы с погружением. А что нам делать, когда выберемся? Найдите людей с работающими униками или попробуйте снять браслеты со своих рук. Думаю, они блокируют ваши. А там служитесь людей из службы безопасности. Милиционеров, что ли? Спросил мальчик просто так, чтобы не молчать. Он потрогал рукой воду и попытался рассмотреть, что там под поверхностью. Чистильщик улыбнулся, услышав народное название безопасников, которое с недавнего времени снова вошло в обиход. Именно. Глядя, как дети пытаются подобрать себе груз, чтобы нормально погружаться под воду, Сергей мысленно подгонял их. Он ничуть не сомневался, что нахождение тут — огромный риск. В России за похищение, угрожающее жизни человека, а сейчас дело обстояло именно так, особенно ребенка, грозило очень серьезное наказание. Вплоть до смертной казни, если последствия были тяжелыми. С одной стороны, это значительно снизило процент такого рода преступлений, количество которых в последние десятилетия и так сократилось до минимума. Повсеместное внедрение техники с искусственными интеллектами тоже сыграло свою роль. А с другой давало понимание, что если тебя похитили, то, скорее всего, живым не выпустят. Поэтому он так легко пошел на убийство чужого. Вероятность того, что это не раком, очень высока. Сергей хорошо запомнил глаза этого существа. К счастью, дети не догадались. Хотя тезка, возможно, и понял. Но не стал расстраивать девочку. Хороший человек растет. Им повезло, что у чистильщиков, в связи с особенностями их работы, есть миниатюрные спас-пакеты, обычно используемые для спасения от газов, насекомых, микробов и прочей миниатюрной биологической опасности для гражданских. И повезло, что их не обыскивали. Да, все-таки их похитили инопланетяне. Подумать только! Еще лет 40 назад они все еще считались выдумкой, хотя уфологи уверяли в обратном. Да и документы из архивов раскрывались порой довольно интересные. В общем, факт наличия чего-то был, а официального признания так и не последовало. Пока однажды в прямом эфире, когда все человечество следило за высадкой уже второй экспедиции на Марс, прибывшей туда для строительства базы не появились они. Большой, километровой длины корабль медленно плыл мимо заинтересованных марсонавтов. А потом он стал стрелять. Как-то лениво, походя. Этого было не скрыть, слишком много камер снимало все происходящее и с Марса, и с орбиты. Последние из наших астронавтов погибли где-то через неделю. Все системы жизнеобеспечения были уничтожены, а наладить какую-то альтернативу просто не хватило времени и ресурсов. Дольше всех продержался иранец Дильшаду, как меньше всех пострадавший. И умер он так, что стал кумиром Ирана. Последние часы перед тем, как у него закончился воздух, он намеренно сумел довести себя до такого религиозного экстаза, что будто бы и не заметил своей смерти. Так и умер во время молитвы с улыбкой на лице, в типичной позе на коленях и в направлении Земли на обрывке термозащитной пленки вместо коврика. Вот так и начались сложные и странные взаимоотношения землян и инопланетян. К слову сказать, базу на Марсе все же построили, но как обеспечивается ее безопасность, Сергей не знал. Филиал медицинского центра. «Уважаемая Елена Васильевна!» — с нажимом произнес капитан службы безопасности. «Возьмите себя в руки, вы же врач!» «При чем тут это?» — женщина взяла себя в руки и понизила тон. «Мне уже пять дней ничего не известно о нахождении внучки». «Неужели со всеми этими вашими железками, напиханными в людей, вы не можете отыскать ребенка?» «Тогда зачем все это?» Женщина обессиленно села в кресло. Стены рабочего кабинета в собственном домовладении уже не радовали. Люди, глядящие на нее со старых картин, будто усмехались. Особенно бесила репродукция Моны Лизы. Ее улыбка, мол, «знаю, но не скажу», вызывала лишь раздражение поэтому она предпочитала находиться на работе. Иногда это отвлекало от проблем. «Елена Васильевна, — успокаивающе произнес ее собеседник, — но вы же понимаете, что мы делаем все возможное, тем более что ваш муж, генерал Орлов, взял это дело под личный контроль. Он в другом ведомстве», — машинально произнесла женщина. «И тем не менее, не стоит забывать, что начинал он в нашем ведомстве», самостоятельно прошел все служебные ступени, особенно в тяжелые для нашей страны времена, и мы его помним и уважаем. Впрочем, мы и так делаем все возможное для поиска детей. Но почему, женщина судорожно вздохнула, почему вы не можете их найти? Ведь у нас есть все эти новые технологии. При желании мы можем проследить шаг любого человека, где бы он ни был, найти его где угодно, хоть на дне моря. «По крайней мере, нас в этом убеждают». «Все верно», — нахмурился капитан. «Но только до тех пор, пока нам не мешает кто-то, настолько же развитый технологически, как мы». «Что, хотите сказать, это англы?» Елена Васильевна скептически скривила губы. «Зачем им наши дети? Чем их могут заинтересовать моя внучка и ее друг?» «Мы не знаем пока», — покачал головой капитан. «Прорабатываются разные варианты. «Могу лишь обещать, что мы будем держать вас в курсе поисков». Высокий статный мужчина в строгом пиджаке обнял стоящую у окна женщину. «Леночка, ну успокойся. Ты же знаешь, что мы делаем все, чтобы найти детей. Не забывай, Катя и моя внучка». «Я знаю, Коля», — вздохнула женщина и слегка расслабилась. «Просто я боюсь. А ты дома почти не появляешься и вообще ничего мне не сообщаешь. Прости». — повинился мужчина. — Стараюсь ускорить поиск. — От дочки ничего не было. Елена Васильевна слегка дернула плечом. — Сам же знаешь, сеансы связи с кораблем нерегулярны. Но, может, и хорошо, что пока не в курсе. Вздохнул мужчина и сильнее прижал к себе жену. — А Толик? — Не знаю. Пришел, посидел молча, да и отправился обратно. На работу, наверное. Как будто и не его дочку похитили. Главное, что у них со Светкой все хорошо. Странная все-таки у них семья. Не думала, что дочь влюбится в такого ботана, как Толик. Да еще и родят такую дочку. Ничего, ничего. Моих неандертальских мышц хватит на обе семьи. Елена Васильевна совсем несолидно шмыгнула носом. Вы же найдете их? Генерал Орлов только крепче обнял свою жену. Окрестности Сатурна, борт корабля-луч. Красивая, ближе к кофейно-молочному цвету, если сильно не присматриваться, планета. Медленно, почти незаметно для глаза меняющиеся полутона, иногда разрываемые резкими в взбаламученной поверхности. Огромный вихревой шестиугольник на северном полюсе. Совершенно не укладывающаяся в голове картина мира, в котором может несколько раз поместиться Земля. Эта фигура — следующая цель их исследований. Возможно, на долгое время. Потрясающие размеры. А на экваторе набирает силу обычный для этой местности ветер. Его скорость уже достигла тысячи километров в час. И это еще не предел. Впрочем, сейчас вопрос не в Сатурне. Игорь Анатольевич, капитан исследовательского корабля «Луч», перевел внутренний взор на текущую цель исследования — «ЕПЕТ» который на виртуальном экране сразу приблизился и оброс текущей информации. Странный двуликий спутник Сатурна. С одной стороны черный, как мавр, с другой, противоположной от планеты, белоснежный белый медведь. А разделяет его пополам огромный экваториальный хребет, опоясывающий спутник. Эдакий здоровый грецкий орешек, которым когда-то играли древние боги на своей поляне. Капитан нахмурился. Уже второй исследовательский роботизированный комплекс в виде большого аморфного шара, меняющего свою форму по мере надобности, например, приобретая чертание длинного толстого слизня червяка, лучшая форма для передвижения в глубокой черной пыли, начинает сбоить после нескольких часов работы на поверхности. С обратной стороны, где ракомы в виде пауков либо тележек на колесах или гусеницах проводят забор материалов, таких проблем пока нет. Плюс небольшой быстро возводимый мобильный купол для персонала, чтобы не летать отдыхать на корабль. Месяц стоял напичканный аппаратурой, прежде чем в него вселились жители. Обычно два исследователя. И тоже никаких проблем. На внутреннее тактическое окно командирского уника выводилась вся текущая информация по кораблю, исследованиям и окружающему пространству, а также по корабельным событиям, группируясь, и сортируясь согласно текущей необходимости. Или в разных слоях виртуального пространства, или выпирая пиками ближе к точке внимания, если приоритет информации повышался. «Капитан!» Слева всплыла видеокартинка Ефима Сергеевича, заведующего исследовательской технологической секции корабля. «Нужно возвращать сбойный раком с черной стороны Епета, а то потеряем». «Не разобрались, что выводит их из строя?» Пока нет, покачал головой главный инженер по исследованиям. Есть подозрение на какое-то излучение. Хотя это может быть что угодно, так как сбои начинают накапливаться и регистрироваться в системах сцепления макрочастиц аморфного материала поверхности ракомов. Механизм чего нам пока не понятен. Разбираемся. Добро, кивнул капитан. Свой план по сбору материалов раком выполнил? Нет, еще часов 6 но если оставить его там, думаю, его остатки нам уже будут не особо нужны. Расчеты показывают, что он просто распадется. Деструктивные изменения пойдут по нарастающей. Я отправлю замену. К тому же надо кое-что опробовать. Хорошо, Ефим Сергеевич, меняйте план работ по своему усмотрению. Инженер пропал, но тут же появился их глав глаз, отвечающий за систему наблюдения и защиты корабля, сокрытие его излучения. «Да, Петр, капитан корабля покосился на мужчину. Тот как-то нетипично для себя мялся, не решаясь начать разговор. «Капитан, тут что-то непонятное. Не пойму, то ли у меня с головой не в порядке, хоть уник и говорит об обратном, то ли глюки и у нашего буника тоже». Капитан слегка приподнял бровь. «Не думаю, что наш скин способен сойти с ума. Что случилось?» «Ну вот, в общем, сами посмотрите». Перед капитаном появилось изображение Сатурна. Камера вдруг уехала немного в сторону и стала приближать черноту. Ближе, ближе, ближе. Спустя какое-то время появилось... «В общем», — продолжил Петр, — «Буник через телескоп делал очередные фотографии окружающего пространства по заложенной программе исследований. Вернее, во время его тестирования перед работой, когда наткнулся на это... На фоне космоса, освещенный отраженным светом, в вакууме висел зеленый коврик, на котором в странной задумчивости сидел старик в восточном антураже. Золотой, парчевый, наверное, халат, на голове небольшая челма с пером, хм, кажется, павлина, и смотрел он на Сатурн. Периодически старик вдыхал дым кальяна, стоящего у ноги, и выпускал его в сторону планеты. Это в реальном времени? да. «Пишется? Естественно. Что будем делать, капитан?» Игорь Анатольевич немного подумал, и через мгновение рядом сплыла голова Светланы Орловой, глав врача корабля. «Да, Игорь Анатольевич?» — спросила она. «Сколько времени займет полная проверка воздуха корабля на наличие галлюциногенов?» «Что-то случилось?» — удивилась главврач. Капитан перекинул ей наблюдаемую картинку. «Пять минут», — ответила Светлана. «Хотя это бесполезно. Если мы все видим одно и то же, значит, ищите сломы в технике». «Тут все нормально», — вмешался главглаз и недовольно фыркнул. «Я уже сто раз все перепроверил». «Значит, проверьте, в сто первый раз», — сказал капитан и резко замолчал. Старик на ковре вроде как встрепенулся и повернул голову в их сторону. Затем встал, слегка поклонился, дотронувшись рукой до своего лба, потом до сердца. «Вы тоже видели, как он поздоровался с нами?» «Да». «Угу». «Ну тогда...» — капитан вскинул ладонь к голове и отсалютовал. «К пустой голове!» — начал главглаз, но был перебит капитаном. «Отстань, мы полувоенная структура!» Внезапно старик пропал. Все вздохнули, то ли облегченно, то ли разочарованно. Вот и все кажется. «Капитан!» — Петр перекинул новое изображение. Прямо с экрана на них смотрел глаз. Огромный глаз, занимающий всю область восприятия. Вот он моргнул, пошел в сторону, и его место занял второй глаз. Откуда это? С камеры на обшивке корабля. Глав глаз смотрел куда-то в сторону. А вот пересекающийся вид с другой камеры. На другом экране появилась картинка, показывающая часть обшивки корабля. На ней топтался тот старик заглядывая то левым глазом, то правым в объектив камеры. «Пойду-ка я все же запущу процесс проверки корабля на наличие галлюциногенов», сказала Светлана, не отводя взгляда от виртуального монитора. Старик постучал согнутым пальцем по экрану, вернее, по объективу. «Тук-тук», озвучило событие врач. «Что будем делать, капитан?» Капитан вздохнул. «Андрей Николаевич!» обратился он, подключив к конференции еще одного человека. «Это, кажется, по вашей части. Возможно, вторжение». Подтянутый мужчина с нашивками майора службы безопасности молча стал знакомиться с информацией, а остальные приступили к информированию того, кто мог хоть что-то предложить в непонятной ситуации. «Воздух чист», — сказала Светлана. «Сейчас еще еду и воду проверю».